Часть 2. Кагасима? Прошептала, глядя на экран смартфона Ханока, пока лучи восходящего солнца плясали на ее затылке под собранными в хвост волосами. Поездка с матерью к тёте в Миядзаке, юго-восток Юсё, между столицами префектур Миядзаки и Кагасима примерно 70 километров, Было для нее уже летней традицией. Ханока росла практически без ровесников среди родственников и была намного моложе своих двоюродных братьев и сестер. Они, к сожалению или к счастью, никогда не пытались стать важной частью ее жизни. Ханока привыкла быть одна, и несколько этим не тяготилась. — Ты чего, Ханока? Мы сейчас уйдем, окликнула мать, заметив, что дочь застыла на месте. Ханока никогда не отличалась крепким сном и бодростью, а сегодня ее растолкали особенно рано, чтобы тётя могла похвастаться разноцветными петуньями. Заметив состояние дочери, мать решила вместе с тётей вытащить ее на прогулку сразу после завтрака. «А, ага», — ответила Ханока, продолжая стоять на месте. Ей в голову не могло прийти, что Исихика в то же самое время прилетит в Кагасиму. Конечно, он был явно недоволен тем, что даже эта поездка связана с очередным заказом Номи, отзаки и Кагасима в соседних префектурах. Они вполне могут встретиться, если захотят. «Ханока!» Будешь так долго стоять на солнце? Тепловой удар получишь! крикнула тетя. Ломавшая голову над ответом Ханока победила непонятно откуда взявшиеся смущения и побежала вперед. Шел девятый час утра, и девушка уже ощущала, как белые лучи начинают обжигать. Когда-то префектурами иядзаки называли Хюга, и этот край полон мест из японских легенд о Бадзанаге, Императоре Дзимо и так далее. Особенно это касалось города Сайта. в котором жила тётя. Даже сейчас это место так крепко связано с легендами, что дорогу вдоль старых развалин называют тропой веков. Мать предложила Ханоке прогуляться именно по ней, поскольку она вела к большому парку. Когда Ханока догнала мать и тетю и избавила скорость, ей почудилось, что под деревом на другом берегу ручейка стоит женщина. Сначала Ханока удивилась, потому как еще мгновение назад там никого не было. Но в следующую секунду едва не ахнула от красоты незнакомки. Ее черные шелковистые волосы были украшены венком из розовых цветов, а белое кимоно насчитывало множество слоев. Длинные полы стелились по упавшим листьям, словно первый снег. Опущенные длинные ресницы скрывали глаза, позволяя блестящим лепесткам розовых губ приковывать все внимание к себе. Гладкая кожа сияла, как жемчуг. Женщина медленно подняла взгляд, посмотрела на Ханоку, и та невольно задаёла дыхание. «Кто вы?» – задала она глупый вопрос, но уже через секунду осознала, что эта женщина не может быть человеком. Ханока шла по дороге, описанной в легенде об одной небесной паре. Здесь они познакомились, жили и родили детей. «Небесноглазая, мне больно просить тебя, но не могла бы ты сделать мне одолжение?» В ясных, словно родниковая вода, в глазах читалась неловкость. Женщина слегка качнула головой, потревожив ног на волосах. «Если ты не ошиблась, возможно, лакей прислушается ко мне». С этими словами Кунахана Насакуя Бима, жена святого внука Нинигина Микота, горестно вздохнула. Нинигина Микота, чье имя появилось в молитвеннике на правах следующего бога-заказчика, внука Матарасу Аками, который посвящен храм Иса. Ясихико несколько раз сталкивался с этим именем во время других заказов и более-менее знал, что именно о нем написано в записках о деяниях древности. Именно он сыграл роль посыльного Матарасу Аками, когда небесные боги приняли Японию Акунину Синуками. Для этого он спустился с небес и взял с множеством слуг, предвкушая власть над миром людей. «Так это ты, тот самый Нинигиномикота!» Подгоняемый Кагане, Есихика купил горящий авиабилет за 5000 йен и уже на следующее утро улетел в Кагасиму. Выйдя из аэропорта, он сел на автобус, а затем пересел на другой, который привез его глубоко в лес, где и находился храм Бога. Сойдя на остановке, Есихика перешел по Красному мосту, поднялся по длинной каменной лестнице и прошел под двумя ториями. Длинная дорога для посетителей провела его мимо конторы храма и через третье торие. после которых, наконец, показался ярко-красный молельный павильон. От обилия влаги все камни на территории покрылись мхом, даже статуи драконов обросли длинными зелеными бородами, не говоря уже о каменной площадке для мовения. «Если уж пришел и стоишь передо мной, то хотя бы не называй меня тот самый!» Несмотря на будний день, посетителей у довольно известного храма было достаточно. Когда Юсихика преодолел еще четыре ступени к молельному павильону, Справа он увидел мощный кедр, калейеру, который уже около 800 лет. Ненигинами кот расслабленно сидел на железной изгороди вокруг дерева, длинный хвост волос, тонкое кимоно кричащего ярко-алого цвета, по-женски завязанный бантом белый пояс, соломенные сандалии на ногах. Какой там святой внук? На первый взгляд это был обычный любитель погулять и выпить. Правда, необычно аккуратные черты лица и ровные, пусть прямо сейчас и нахмуренные брови, заставляли подумать, будто они с Юсихика ровесники. «Так ведь Микота и Акунинусинуками — два самых бестолковых бога во всех японских легендах!» пробубнил Юсихика, немедленно заслужив укоризненный взгляд Каганэ. «Тише, Юсихика. Перед тобой святой внук собственной персоной! Ты смеешь называть святого предка всех императоров бестолковым богом? А что, я не прав? Это ведь из-за него императоры стали смертными!» Причем по такой причине, что его только бестолочью можно назвать. Я же сказал, прекрати называть его бестолчье. Слушай меня внимательно. Каким бы бестолковым ни был Нинигина Микота, он все равно часть того фундамента, на котором высится страна восходящего солнца, и в высшей степени почитаемый бог. Его нельзя через слово обзывать бестолчье. Ты сам меня через слово обзываешь не хуже него. Нинигина Микота протяжно вздохнул и поднялся. Но я и раньше догадывался, как современные люди ко мне относятся, так что мне плевать, как вы там меня называете. Все равно это в прошлом, которого уже не вернуть. Насколько Сихика помнил прочитанные записки, Нинигина Микота познакомился в Японии с прекрасной богиней Конохана Носакуя которая стала его женой. Когда он пришел к отцу богини Амадсу с просьбой о руке дочери, тот выдал за Нинигина Микота как ее саму, так и ее старшую сестру Иванага -хима. Однако Ненигина Микота отказался от Иванагахимы, назвав уродиной. Старшая Иванага Химе была символом долголетия камня, а младшая Конохана Биме, плодовитости цветов. Имя Иванага Химе базируется на иероглифе «Скала», а в Конохана бима есть дерево и цветок. Отказав Иванагахиме, я обрек императоров на короткую, словно цветов жизнь. Все это так, но... Ненигина Микота посмотрел на Юсихика. Я собирался жениться на младшей сестре, а мне вдруг всучили старшую, которую я никогда в жизни не видел. Меня так поразила ее внешность, что я, Но любой бы на моем месте отказался от неожиданного довязка, не так ли? Я понятия не имел, что это скажется на долголетии моих потомков». Есихика раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но в итоге лишь схватился за голову. все таки этот вопрос не из тех, к которым можно подходить с точки зрения современного человека». Но самое главное, мне нужна была только Сакуэ. Я не мог даже подумать о том, чтобы жениться на ком-то кроме неё. И тем не менее, Айаматсу Минуками злился так, что мне ещё три дня во сне икалось. Мой тесть совсем не знает меры. Договорил Нинигину Микото с тяжелым вздохом. Айаматсу Минуками прославляется в храме Ямадзуми, в котором Исихико пару месяцев назад виделся с духом Риса и Намота. Хотя Исихико так и не увидел бога лично, Тот вставил себя в фотографию из храма, и поэтому Лакей считал, что это дружелюбный компанийский бог. Видимо, в реальности все немного не так. Даже святой внук мог наделать ошибок в молодости. Отозвался хорошо знавший Амаци Минуками Каганэ с легким разочарованием в голосе. «Ты отверг заботу Амаци ноками, и я хорошо понимаю его гнев. Отцу все его дочери кажутся красавицами». Если вспомнить, как Акунинуси Минуками боится с усноонами кота... «Можно предположить, что отношения богов с тестями редко складываются гладко». «Но это ведь не единственное, что ты натворил», — сказал Есихика, вспомнив еще один эпизод, показавший бестолковость Нинигина Микота. «Когда Конохана Насакуя забеременела, ты заявил, что эти дети не твои, а другого мужчины». Когда первая же ночь привела к беременности, Нинигина Микота заподозрил неладно и отказался признавать детей своими. Коноханану Сакуи пришлось рожать в горящем доме, чтобы доказать, что дети действительно божественные. Наверняка пламя в этой легенде отражало ещё и состояние самой Коноханану Сакуи Абима. «Меня просто не так поняли. Любой бы засомневался, если бы его жена забеременела в первый же день, вот я и подумал сказать об этом сам. И вообще, беременность – дело тонкое. Меня учили, что с первого раза почти никогда не получается. Но ведь так бывает. Тебе не надо было все отрицать». Есихика посмотрел на Ненигина Микота в смешанных чувствах, услышав, как нервно оправдывается бог. Наконец-то ему стало понятно, для чего придумали ДНК-тестирование. Человеческий характер недалеко ушел от божественного. Но я понимаю, что немного сболтнул лишнего. Из-за этого жена после родов со мной почти не разговаривает. Сейчас вот ушла куда-то к Фудзи и не возвращается. «От святого внука сбежала жена», — сочувственно пробормотала Исихика. Ссора божественной семьи и жизнь порознь — готовый сюжет для сплетен замужних женщин. С другой стороны, его жену можно понять. Им стоило бы брать пример с Акунину, Синуками и Сусаребимы, которые хоть и ссорятся, но уживаются вместе. ихика я уверен, что у тебя много человеческих комментариев, но пока что будь лакеем и делай свою работу». В конце концов, Микота тоже прав, когда называет это прошлым, которого уже не вернуть. Напомнил Кагане. поведя ушами. Действительно, спорить на эту тему можно вечно, и дело это не поможет.